Падение с небес. Открываю глаза. Та же матовая поверхность прямо перед носом. Ну ебал он меня. Так и лежу в этом опустылевшем реакторе. Как может медагрегат называться реактором? Высокие технологии. А нормального переводчика нет. Балабол. В ушах у меня тренькнуло. Перед глазами в воздухе повисли какие-то пиктограммы. Что это? Подгружается база нейросети, первого ранга, прозвучало в ушах. Ошибка, нет соединения, ошибка, нет данных. Эй, заткнись, оборвал я голос. Заткнулся. Ты кто? Спросил я. Тишина. Кто сейчас тут блеял про ошибки? Тактика баллистический аналитический самообучающийся вычислитель. Вычислитель? Ответ положительный. О как. А просто да, можно сказать. Да. Вот уже лучше. А ты где? В ноль целых тысячных метрах от вашей головы. Ага. А я где? В спасательном модуле класса ААА. Ага. Все-таки он меня выкинул. «А где корабль, с которого и выплюнули этот ААА?» «Ошибка. Соединение не установлено». «Абонент не абонент?» «Бывает». «Нотку на Биболнау». «Ошибка. Нет данных». «Какой же ты тупой. Вычислитель баллистический, аналитический, самообучающийся». «В БАС!» «Я буду звать тебя Бася». «Принято». «Бася!» Как мне выбраться из этой ловушки? Ошибка, ошибка. Ловушка? Этот ААА. Одна из пиктограмм заморгала. Мысленно потянулся к ней, мысленно надавил. Шипение, матовая поверхность перед носом исчезла, на меня хлынула вода. Твою-то дивизию. Поплыли. А нельзя было сделать что-то типа режима всплытия? Спросил я, когда выплыл на поверхность водоема. «Это ты о чем?» — спросил меня Громозека, стоящий в начищенных сапогах прямо на воде у моего носа, аки Иисус Христос. «И ты здесь?» «А где мне быть?» «Ту штуку прозрачную я попасть не смог. Дико любопытно, что там?» «Сам ничего не видел, все время пролежал в заперти. Я вижу, тебя подлатали. Везучий же ты, как у кошки, девять жизней». «Это да!» «А где немцы?» «А кто его знает?» «Тут, когда ты исчез с этим паралитиком, немцев набежало, даже танки пригнали!» «Ничего! А через три дня как жахнуло!» Я вышел на берег. Так и знал. Голый. Только трусы из какого-то эластичного шелковистого материала. Трусы, кстати, почти мгновенно высохли. С интересом осмотрел свои руки-ноги. Остались только шрамы. Рука работала как новая, на левой все пальцы целые. Потрогал Луха, полная, в смысле комплект. Прямо как после капремонта. Эй, Бася! крикнул я. Это кто? спросил Громозека. Еще один галюк в моей башке. Сейчас молчит. Слушай, Душара, а ты только по воде ходить умеешь, как поплавок. Или занырнуть можешь? Могу. И занырнуть. Ну так иди. Погляди, откуда это я выплыл. И что там ценного можно экспроприировать. Громозека пошел. Шаг за шагом погружаясь в воду. Вода, кстати, никак на него не реагировала. Не было громозеки. Ложки не существуют. А ты меня слышишь? Спросил я мысленно. — Ага. Круто. Ну, рассказывай тогда, как жахнуло. Я пройти к тебе не мог, но чувствовал, где ты. Ждал. А потом ты стал удаляться вверх, потом ты стал удаляться в бок. Я за тобой. А там потом какое-то светопредставление началось. В небо как будто кто-то кляксу черную посадил. Она росла, потом полыхнула красным, потом фиолетовым. Взрыв был просто чудовищный, весь лес лег. Немцев по земле всех размазало. Даже меня в землю забило. Казалось, горел воздух, а деревья не горели. Я видел, как черная молния прорезала небо и опять шарахнула, еще сильнее. Тебя же в землю забило. Что мне выбраться? Не отвлекай. А рыбы меня боятся. Странно. «Ты сам не отвлекайся!» а Вот после черной молнии посыпался метеоритный дождь. Вот тогда стало страшно. Ад разверся! Я подпрыгнул. «Обломки посыпались? Сколько? Каких размеров? На какой площади?» «Откуда ж я знаю?» «Одно знаю. Плохие — это обломки. Нельзя к ним приближаться. Плохие — они». «Что значит «плохие»?» «Радиация?» «Не знаю. Это как мины. Я тебе говорил, что умел мины чувствовать. Знал, куда нельзя наступать, что нельзя трогать. Чувствовал. Так вот и это. Даже мне сейчас нельзя. Плохие они. И каждый разный. Около одних воздух жгутами крутится. Другие к себе все тянут, а потом то, что подтащили, исчезает». Большая часть зараженных мест так и делает. В них все исчезает. Аномалии. Вот тебе и зона, вот тебе и сталкер. Артефакты, кровососы. Еженутся. Немцы че? На них и смотрел, каких в кровавую пыль развеивало, какие исчезали, какие в воздухе растворялись. Какие успевали поорать, какие не успевали. Вот он. Яйцо размером с Большой люк открыт. Там ложа повторяет форму тела. Лампочки меленькие горят ярко. О, багажник. Отсек пустотный. Тоже открыт. В нем ящик необычный. И нож черный. Остальное забито оборудованием непонятным. Ничего взять не могу, сам понимаешь. Сплывай вертикально вверх. На тебя сориентируюсь. Громозека, как баллистическая ракета с подводного пуска, взлетел над водой и встал на глади озера, как на паркете. «Да, ему-то хорошо. А мне опять в холодную воду лезть». И, «Эх! Стиснуть зубы, напрячь Фаберже, в перде. Только нырнул, появился перед глазами прямо в воде слегка подсвеченный тоннель. «Ага, понятно, у Баси зона доступа маленькая. Вот и капсула. «Правда, яйцо. Вот и люк отсутствующий. А где багажник?» «Ага, Бася услужливо подсветил контур. Ящик-контейнер. Пиктограммы прямо в воде. Вот это, что пульсирует. Нажимаем. Освобождаются захваты. Ага, нож. Просто штык-нож. Берем. А то у меня даже пистолетика теперь нету». Буду как Конан с колюще-режущим геройствовать. Ящик на вид тяжелый, но ящик как-то сам отрастил жесткие лямки, превращаясь в рюкзак. Закинул на спину. Все одно не всплыть. В воде рюкзак тяжелый, а из воды когда достану? Йо, это же аппарат, он должен уметь двигаться. Ну-ка, всплывай, гребаное корыто! Не хочет. Почему? «Бася! У вас нет права руководства капсулой. А у тебя? Есть! Ха-ха! Какие же вы железяки тупые! Бася! Прикажи этой капсуле нас доставить на берег. Противоречит команде более высокого приоритета. И в чем заключается команда более высокого приоритета? Обеспечить сохранение жизни и высадку пассажира, консервация. Я задыхаюсь. «Если этот аппарат меня не доставит на берег, я утону!» В глазах стало темнеть, в легких кончился кислород. Я вплыл обратно в капсулу, намертво уцепился в рюкзак и нож. «Давай, железяка, соображай быстрее!» «Вот так-то!» Я стоял по колено в воде у берега, нож в руке, рюкзак за спиной. Матовое черное яйцо полностью заделало все отверстия, сползло обратно в воду. «Бася, а ты на каких платах обитаешь? В капсуле?» «Да». «Ты теперь нас покинешь?» «Нет». «Мои вычислительные мощности сократились». «Ты в рюкзаке?» «Да». «Значит, пришло время вскрывать подарки».